Голова третья. Надя. Домой я входила уставший. Из-за выходки Макса пришлось дополнительно все обговаривать с журналом. Я закинула удочку об отмене моей персоны, но рыбка не клюнула. Идея Макса казалась им чуть ли не гениальной, а вот мне отнюдь. Макс следит за собой, проводя несколько вечеров в тренажерке. Предлагая фотосессию, я брала это в расчёт. Он красив, харизматичен и умеет подать себя. Это бесспорно. А вот я? Ну, обычная девчонка. Среднего роста, скорее худая, чем стройная. Лицо простое, не тебе пухлых губ и рокового взгляда. Волосы светлые от природы. С детства ношу долину ниже плеч, но всегда строго заплетена или в хвост, или в косу. Бросив сумочку на тумбу у входа, я придирчиво осмотрела себя в зеркале. Косметикой пользуюсь редко, разве что для корпоративов или деловых ужинов, и то умеренно. С другой стороны, выгляжу естественно, к тому же мне всего двадцать шесть. Могу себе позволить прятать морщины, пока нет необходимости. Из комнаты выглянул Олег, видимо, недоумевая, где я застряла. Увидев его отражение в зеркале, я улыбнулась. «Чего не заходишь?» Поинтересовался муж, приближаясь и обнимая сзади. Я пожала плечами, разглядывая его. Отстранившись, обернулась, легко поцеловала в губы, стянула балетки. Туфли на каблуках ношу редко. Во-первых, тяжело. Во-вторых, Олег с меня ростом и чувствует себя неуютно, если я возвышаюсь над ним. Мы прошли на кухню. Муж стал хлопотать с чаем. Я разглядывала его спину, думая, как сообщить, что его жена скоро будет сверкать на обложке известного журнала в одном бикини. Вряд ли Олег оценит сей факт. Он двигался привычными движениями, доставая чай в коробочке, ополаскивая кипятком заварник, засыпая листья, заливая водой. Он всегда был такой. Правильный. Мы познакомились на первом курсе. Учились на одном факультете. Олег не был талантлив, но был старателен и на фоне остальных своей старательностью вылезал. Он скурпулезно учил предметы, сдавал экзамены, проходил практику. Встречаться мы начали после первого курса, оказавшись как раз на практике в одной газете. Поначалу я относилась к нему только как к другу, но Олег настойчиво продолжал меня добиваться, и я сдалась. С ним было спокойно и хорошо. Он меня не контролировал, не запрещал бегать по клубам и вечеринкам, которые сам не любил, помогал вытягивать предметы, на которые я беспечно забивала. К концу пятого курса Олег сделал мне предложение, и я согласилась. Родители были против. Папа не терял надежды, что я выйду замуж за Макса, хотя идея приказала долго жить давным-давно. А мама... Мама считала... Я выхожу замуж слишком рано. «Мы четыре года вместе», — усмехнулась я, услышав эти слова. «Ну и что? Олег хороший мальчик, но ведь ты его не любишь». Тут я даже обиделась. «Откуда такие выводы?» — спросила, потеряв нос. Мама, вздохнув, села рядом и взяла меня за руку. «Помнишь, у нас собака была? Гайка?» «Ну?» Но остороженно спросила я, не понимая, к чему она клонит. «Ты ведь совсем маленькая была, когда мы ее взяли. Боялась, пряталась. А Гайка приходила спать к тебе в ноги каждый день, пока ты, наконец, не привыкла и не стала воспринимать этот факт как данность. Мама замолкла и вернулась к посуде, а я пыталась осмыслить данную информацию в контексте предстоящей свадьбы. «Ты намекаешь, что Олег как собака?» Решила уточнить. Но мама, не желая продолжать разговор, спешно убежала в гостиную. В общем, я злилась. И потому решила выйти замуж непременно. Что и сделала. Не знаю, что там мама говорила про любовь, но я ни разу не пожалела. На свадьбу мы получили в подарок от моих родителей квартиру. Я устроилась в отцовскую фирму, Олег в рекламное агентство... Потом папа ему помог открыть свое, небольшое, но все же лучше, чем работать на дядю. С детьми решили повременить, занявшись карьерой. Семейная жизнь текла тихо и спокойно. Семейная, не моя. Если Олегу хватало его работы, то я рвалась реализовать свой потенциал рекламиста как могла. А еще было много тусовок, вечеринок, выставок. Я вела активную социальную жизнь. Что Олега к ней не привлечь, поняла еще в институте. Но не того склада характера человек, что поделаешь. Многие удивлялись моему выбору, считая, что я могла найти кого-то лучше. Я никогда никому ничего не объясняла, а истина была проста. Мы с Олегом принимали друг друга такими, какие есть, не пытаясь переделать. И именно этот факт помогал нашему браку быть крепким. Когда знакомые разбегались и разводились спустя три года совместной жизни, я только сочувствовала, слушая, как мне повезло с Олегом. И я действительно считала. Повезло. Муж поставил передо мной чашку горячего чая на блюдце, положил рядом конфетку. Это у нас вроде ежевечернего ритуала. Иногда, мне кажется, он знает мои привычки лучше меня. «Тяжелый день?» Спросил, садясь рядом, кладя руки на стол. Такой уютный, такой родной. Вроде того. Макс доставал. О нашей многолетней вражде Олег, конечно же, знал. Относился снисходительно. Как и большинство вокруг. Кажется, только мы с Максом серьезно участвовали в этой войне. Да нет, просто дел много. У нас рекламная кампания запускается. Расскажешь? Мужу, конечно, как рекламисту, интересно. Я пила чай, рассказывала, и все никак не могла выдать главное, что моделями будем мы с Максом. «Зош нынче популярен», — заметил Олег. «Хорошая идея. Ты у меня молодец». Я вяло улыбнулась, муж встал, потягиваясь. «Пойду поваляюсь планшетом. Что-то устал сегодня». Он ушел. Я кинула взгляд на часы. «Половина девятого. Время детское, а мне тоже ничего не хочется». Приняв душ, завалилась рядом с Олегом с книгой по маркетингу. Муж уснул первым, с планшетом на животе. Отложив его, я улеглась рядом, погасив свет. Смотрела в потолок и думала о предстоящих съемках. Надо с кем-то об этом поговорить. И, конечно, на ум пришла Ленка, любительница позировать на каждую камеру, которую увидит Рушана мне подскажет, как себя вести.